Из доклада Кагановича. Пленум ЦК считает, что необходимо немедленно приступить к подготовительной работе по сооружению метрополитена в Москве как главного средства, разрешающего проблему быстрых и дешевых людских перевозок, с тем, чтобы в 1932 году уже начать строительство метрополитена. С этим строительством необходимо связать сооружение внутригородской электрической железной дороги, соединяющей Северную, Октябрьскую и Курскую дороги непосредственно с центром города. Начальником строительства московского метро был назначен Павел Павлович Ротарт, возглавлявший в тот момент еще и стройку Днепрогресса. Поставив условием свободу в подборе кадров, он вытащил Соловков и вновь привлек к работе Розанова, Николая и Гербко спасти не удалось. Его дальнейшая судьба и дата смерти неизвестны. Есть лишь номер дела. 40-337. Первоначальный проект, в первой очереди метро, описывал подземную линию длиной 6,5 километров, заложенную неглубоко от Гавриковой улицы близ Сокольников да так и непостроенного Дворца Советов на месте взорванного в том же году Храма Христа Спасителя. Примерно по этому маршруту и прошла четыре года спустя первая ветка. Из книги «Комсомол на метро», 1935 год. В числе двух тысяч на метрострой пришли первые девушки. Стройка встретила их с явным недоверием. Инженерно-технический персонал отказывался их принимать. Начальники шахт пытались даже установить некую процентную норму, на 100 парней 5 девчат. Норма это конечно, провалилась. Девчат нельзя было остановить, они рвались в шахты и добивались места в забое. С этого момента тема строительства метро становится одной из самых популярных в советской живописи и поэзии. Крепкую, широкоплечую девушку-метростроевку в юнг-штурмовке и с отбойным молотком в руках со знаменитой картины Самохвалова, пожалуй, можно назвать секс-символом того времени. Ими восхищались, им подражали. В народе ходило множество частушек на тему подземного трамвая. Порой их авторство принадлежало знаменитым поэтам, например, Маяковскому. «Под землей товарищ крот до да ушей разинул рот», Электричество гудет, под землей трамвай идет. Это интересно. Фантасты писали о подземных лодках, субтеринах, кораблях, подобных субмаринам, но предназначенным для продвижения под землей. Двигались они по тому же принципу, что и буровые щиты. Григорий Адамов создал захватывающий роман Победители недр Вадим охотников Вглубь земли и дороги вглубь. Уже после войны Борис Фраткин написал повесть Пленники сияющей бездны. А ведь у литературных субтерин были реальные прототипы. Еще в начале века идею путешествий под землей описал инженер Петр Рассказов, трагически погибший во время революционных беспорядков в 1904-1905 годов. Годы спустя его идею влекся другой изобретатель инженер-самоучка чью фамилию иногда пишут как Требелев, а иногда как Требелецкий. Порой его именуют Александром, порой Рудольфом. Известно о нем очень мало, лишь то, что он некоторое время жил в Германии и в начале 30-х сотрудничал с инженером Хорном фон Верном, запатентовавшим Субтерину, а потом вернулся в СССР и был расстрелян во время репрессий. В спецхране нашлись привезенные им из Германии копии чертежей. Известно, что по ним была построена и испытана на Урале подземная лодка. Она проходила 12 метров за час. Есть версия, что именно Требелев-Требелецкий рассказал о своих идеях Григорию Адамову. Уже после войны, в 1948 году, еще один советский инженер Циферов получил авторское свидетельство на изобретение подземной торпеды. Аппарата, способного самостоятельно двигаться в толще земли со скоростью 1 метр в секунду. Но и в этот раз дальше испытаний дело не пошло. Аналогичную военную лодку создавали и в Германии. Предполагалось, что Суптерина сможет забрасывать диверсантов, пересекая границы под землей. Но затем решили, что намного проще делать это с помощью авиации. Опытный участок и первая очередь. Постановление Совнаркома Союза СССР, номер 806, от 25 мая 1932 года. Считать метрострой важнейшей государственной стройкой с обеспечением ее материалами, металлом, цементом, средствами транспорта и тому подобное, как первоочередной важности ударной стройки всесоюзного значения. Как строить метро? Поэтому вопросу возникло немало споров. Открытым способом, то есть через рытье огромной траншеи или закрытым, щитовым, пробивая тоннель под землей. Это интересно. Щитовой способ. Однажды инженер Марк из Амбар Брюнель наблюдал за тем, как корабельный червь прокладывает дорогу в твердой дубовой щепке. Брюнель заметил, что само тело червячка мягкое, и только голова покрыта жесткой раковиной. С помощью ее зазубренных краев червь буравил дерево. Углубляясь, он оставлял на стенках хода гладкий защитный слой извести. Взяв этот принцип за основу, Принель запатентовал большой чугунный проходческий щит, полый цилиндр, который проталкивают под землей домкратами. Он вгрызается в породу, как червяк в дерево. Находясь под его защитой, рабочие убирают землю изнутри, а в это время другие укрепляют образовавшийся тоннель кирпичной кладкой. Проект московского метро был представлен на рассмотрение советской, германской, английской и французской экспертизы. Бурили шахты, определяли грунты. В течение года было пройдено 14 шахт сокольнического радиуса и 21 шахта Староарбатского. Все работы велись вручную. Увы, и на одном участке не удалось пройти до заданной отметки в мощных слоях глины. Пришлось на всей ветке вернуться к мелкому заложению. Даже сейчас легко заметить, что станции от Сокольников до Парка культуры очень неглубокие. Для проверки, возможно ли применение щитового парижского способа в Москве, создали опытный участок на Русаковской улице, названный дистанция номер 4 и шахта номер 29. Рядом на дистанции номер 3 в мае 1932 года была начата проходка по открытому способу, каким строилось первое метро в Лондоне и затем в Берлине. Участок номер 4 проработал всего несколько месяцев. Затем штольня вошла в водоносный слой. Произошла осадка земли. Стоявшее рядом здание дало трещины и лишь чудом не рухнуло. Вскоре лопнула водопроводная магистраль и шахту номер 29 затопило. Произошедшее стало хорошим доводом в пользу того, чтобы прокладывать линии максимально близко к поверхности. Но в то же время вспоминался и рухнувший при испытаниях дом. Его судьбу рисковали повторить многие здания Москвы. Взвесив все «за» и «против», решили в зависимости от местных условий комбинировать открытые и закрытые способы строительства. Самую сложную часть, арбатский радиус, постановили провести дворами в стране от Арбата способом, получившим название Московского. Делали это так. По обе стороны будущего тоннеля рыли траншеи короткими участками на всю предполагаемую глубину станции. В них возводили стены, затем сооружали перекрытие тоннеля, а уже потом из-под него вынимали основную массу грунта и бетонировали основание тоннеля. Опасные грунты проходили кессонным способом, то есть повышая в шахте давление и заполняя ее сжатым воздухом. Это создавало большой риск для здоровья рабочих. Понятие охраны труда в те годы было неактуальным. Строители метро себя не щадили, нарушая все нормы. Вместо положенных четырех они проводили в кессонах по 10-11 часов. Сейчас за подобные штучки руководители строительства отдали бы под суд, но в те годы энтузиазм и ударное отношение к труду только приветствовались, а человеческой жизнью не дорожили. Санитарные правила игнорировались на всех уровнях, и даже если рядовой рабочий не желал лишаться здоровья, он все равно был вынужден работать сверхурочно, подчиняясь примеру руководителей. Рабочие тяжело болели. Необычной простудой, а опаснейшей киссонной болезнью, которая обычно встречается у водолазов, лечили их дедовскими методами, теплыми ваннами и грелками, то есть попросту снимали симптомы. Конечно, при тяжелых случаях это не помогало, и даже самое крепкое здоровье не выдерживало, и тогда врачам приходилось силой тащить энтузиастов в лечебную киссонную камеру. Инженер Павел Суворов. Как только я вышел из кессона, около трех часов ночи, я позвонил домой по телефону, чтобы приготовили ванну. Уже в ванне у меня началась сильная ломота в суставах ног, всей левой руки и левого плеча. Я едва доплелся до постели, так как у меня отнялись ноги. Поехать обратно на шахту в лечебный шлюз не хотелось. Надеялся, что утром пойду сразу в кессон, и все пройдет, как это часто бывало. Родные метростроевца все же позвонили врачу, и тот приказал немедленно отправляться в больницу. Далее Суворов вспоминает. «Когда в лечебном пришлюзе начали поднимать давление, у меня начались настолько сильные боли, что я лег животом на табуретку и завертелся волчком. Через час, когда давление поднялось до двух с половиной атмосфер, все боли совершенно прекратились. На следующий день энтузиаст снова отправился в кесон. Большую опасность представляли плывуны, подземные протоки, состоящие из воды, смешанной с песком или глиной. Они грозили затопить шахты и погубить находившихся под землей людей. К тому же при вытекании плывуна в земле образовывались пустоты и, следовательно, могли просесть, рухнуть дома, находящиеся на дневной поверхности. Инженер Павел Суворов. При подходе под Малый театр 21 июня Над самой головой счета неожиданно прорвался плывун. К этой встрече советский щит, введенный в заблуждение, геологии не приготовился. Это дало возможность плывуну прорваться в тоннель, правда, в количестве довольно мизерном, около двух-трех кубометров. Бригадир Лифлин сорвал с себя спецовку и сунул ее в образовавшееся отверстие. Пока поднесли паклю, спецовка уже сыграла свою спасительную роль, плывун был остановлен. Инженер Яков Тягнебеда В 20-х числах сентября у нас появился мощный плывун. Он представляет собой смесь глины, песка и воды. Давление воздуха в кессоне нами было поднято до двух атмосфер, но все же поток песка и воды отразить не удалось, и тогда мы подняли давление до 2,5 атмосфер. Температура в кессоне дошла до 40 градусов. Воздух сделался спертом. В трех шагах не видно было человека. И все же и при этом давлений плывун не удалось удержать. Вода и песок шли сверху на работающих людей, обливали их потоками грязи, забивали нож, щит не двигался вперед, лез вверх. Но героическими усилиями нашего комсомола и наших рабочих, которые одолели эти трудности, самая мощная часть плывуна все же была пройдена. Вода приостановилась, плывун успокоился. «Ветростроевцам угрожала не только вода, но и огонь». Инженер Яков Тегнебеда. «Я побежал к шлюзу. В это время огонь уже начал выбрасываться через клапаны накладных труб по ту сторону кессона, где нет давления. Картина была жуткая. Свист воздуха, дым, копоть, крики рабочих. В особенности ужасно было то, что не было возможности проникнуть в кессон, так как пламя неистовствовало у самого шлюза. Мозг сверлила страшная мысль». «Сто человек в Кисоне. Как спасти их жизнь?» В данном конкретном случае у шахты было два выхода, и почти всем удалось спастись, жертвами огня стали лишь два человека. Но для тушения пожара в Кисоне спустили давление, и рухнул находящийся над стройкой жилой дом, к счастью, пустой. На поверхности земли образовалась громадная воронка, внутри тоннеля затопило щит и занесло часть тоннеля песком и водой. Последствия пожара ликвидировались в течение 10 дней. Людям приходилось работать по горло в воде. Но мало было пройти подземные тоннели. Надо было проложить рельсы, наладить подачу электричества, пустить поезда, обустроить вентиляцию. Васильев, начальник отдела подвижного состава электротяги. Многие не любили нас, работников отдела подвижного состава электротяги метростроя. Мы были придирчивы. Придирчивость была нашей обязанностью. Мы отвечали не за тоннель, не за путь под землей, не за станции. Мы отвечали за то, для чего все это выстроено, за вагон, за поезд в метро. Движение было нашей идеей. Многим казалось, что это навязчивая идея. А дело было в том, что само положение наше вынуждало видеть далеко вперед, гораздо дальше строители тоннеля, хотя их труд исполинский, героический. Не мог не вызывать восхищения. 15 октября 1934 года по участку Комсомольской Сокольники прошел первый поезд. Длина линии метро составила более 11 километров, а вместе со вспомогательными линиями — 16 километров. Всего на ветке было 13 станций. Интервал между поездами в тот год составлял 5 минут. От Сокольников они шли поочередно то до Смоленской, то до Парка культуры. «Наш метрополитен построен с душой», – восхитился герой-полярник Отто Юльевич Шмидт, побывавший на трассе в числе первых почетных гостей. Но другие москвичи поначалу восприняли метро не как насущную необходимость, не как новый транспорт, а скорее как аттракцион, развлечение. На метро ходили кататься, даже одежду выбирали понаряднее, словно в парк или в кино. Владимир Маяковский восхищался. Во Москве реке Карась смотрит в дырочку сквозь грязь. Под рекой быстрей Лима поезда проходят мимо. Леонид Утесов почти сетовал, описывая жизнь оставшегося неудел извозчика с его старой лошаденкой. Ну и как же это, братцы, получается? Все так в жизни перепуталось хитро. Чтоб запрячь тебя, я утром отправляюсь от Сокольников до парка на метро. Ильф и Петров опубликовали очерк с емким названием «М». Постройка метрополитена могла вначале показаться лишь созданием нового для Москвы вида транспорта. На самом деле она превратилась в целую метрополитеновскую эру. Ее великое содержание не только в том, что прорыты великолепные тоннели под землей, прорублены новые проспекты, возведены и возводятся монументальные здания на земле, А еще и в том, что вместе с булыжной мостовой исчезает и человеческий булыжник. Вместе с городом совершенствуются и люди, которые в нем живут.